ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АГУСТИНА. ГЛАВА 52. С дороги я позвонил Саразену и сообщил о своих открытиях, о надписи на коре и об убийстве Сальваторе Джедде. Отныне мы вели расследование вместе, обмениваясь информацией. Жандарм не возражал, итальянский след для него обрывался. Ему удалось собрать лишь кое-какие сведения об Агустине Джедде, через знакомого в Интерполе, но он так и не смог продолжить расследование по ту сторону Альп. В двадцать часа я пересек швейцарскую границу, а ближе к полуночи миновал Лозанна. Автобан Е-62 шел по берегу озера Лемон. Несмотря на напряжение и усталость, я невольно любовался красотой ночного пейзажа. Города Веве, Монтре, Лозанна походили на Млечный путь, опустившиеся на холмы — Я несколько раз звонил Фуко, но работал только автоответчик. Я представил себе, как уютно они с женой и сыном воскресным вечером устроились перед телевизором, и холод и враждебность, окружавшие меня ночи, поразили меня еще сильнее. В который раз я подумал о своих трех обетах — послушании, бедности и целомудрия. Я сам этого захотел, не говоря уже о дополнительном обете, который сопровождал меня неотступно одиночестве». Половина первого, Фуко наконец перезвонил. Я велел ему завтра же, с самого утра, расширить поиски убийств с применением насекомых, прочесать всю Европу, связаться с Интерполом и полицией других европейских столиц. Фуко пообещал сделать все возможное, но наше расследование оставалось неофициальным, и Дюмайе потребует от него отчетов по текущим делам уголовки. Я пообещал ему позвонить дивизионному комиссару, хотя мне полагалось через несколько часов самому появиться в конторе и отсоединился. За городом Эгль исчезли даже редкие огни. Лишь на горизонте можно было различить темные Альпы. Окутанная мраком дорога была совершенно безлюдной, не считая двух ярких фар, которые вот уже некоторое время отражались в моем зеркале заднего вида. Час ночи. Я миновал Мартиньи, Сион... Надвигалась крепостная стена гор. Въехав в туннель Сиер на скорости, превышавшей 150 км в час, я обогнал несколько машин. Их фары удалялись, дрожа в моем зеркале заднего вида, сливаясь с оставшимися позади огнями, но две ослепительно белые фары не отставали. 160-170 км в час — Они неотступно следовали за мной, эти ксеноновые фары, словно игла, пронизывающие ткань ночи. Один за другим сменялись туннели. Наконец фары исчезли. Я облегченно вздохнул. Может, у меня начиналась паранойя? Но надпись в исповедальне не выходила из головы. «Я ждал тебя». И та, другая, вырезанная на коре, я защищаю лишенных света. Так что мысль о том, что опасный маньяк преследует меня по пятам, не так уж нелепа. Я несся вперед по национальной двухрядной дороге. Минуя города, я старался ехать медленнее. Висп, Брик, самое сердце кантона Вале. Пейзаж опять изменился, дорога сузилась, темнота сгустилась. Ни одного фонаря, ни одного указателя. Я сбросил скорость и въехал на Симпланский перевал. Дорога резко пошла вверх, падал снег, скалы по обе стороны шоссе сверкали белизной, будто их обрызгали светящейся краской. Из-под колес у меня вылетали тучи сухих иголок, еле попадались все реже. Вокруг ни души. Ветер не отпускал мою ауди. В салон проникал холод, так что мне не терпелось оказаться на другой стороне перевала и начать спуск. Кажется, у меня начались видения. Хлопья снега превращались в птиц, в завитушки, китайские иероглифы рассыпались перед лобовым стеклом Я не стал включать фары на полную мощность, свет отражался от сплошной снежной завесы. Усталость разливалась по всему телу, ослабляя рефлексы, веки налились свинцом. Сколько времени мне не удавалось выспаться, от перепада высоты заложило уши, и я окончательно впал в оцепенение. Я решил остановиться по другую сторону перевала, на итальянской границе, чтобы поспать хоть несколько часов. В конце концов, я и так опережал свой график — и спокойно мог выехать около семи, чтобы к десяти оказаться в Милане. Вдруг яркий свет залил заднее стекло моей машины, снова ксеноновые фары. Я нажал на газ и взглянул в зеркало заднего вида, но не различил ничего, кроме белого светящегося пятна. Мой преследователь включил фары на полную мощность. Я посмотрел на дорогу, там тоже за снежной завесой ничего не было видно, снег повалил вдвое гуще, Фары, отражаясь в зеркале заднего вида, ослепляли меня. Я опустил зеркало и сосредоточился на сугробах у обочины единственных оставшихся ориентирах, помогавших не сбиться с пути. Наконец мне удалось оторваться от фар. За следующим поворотом машина исчезла. Трясясь от страха, я попытался понять, что происходит. Кто это мог быть? Убийца из Сортуи, Кто-то другой, связанный с расследованием? Или просто агрессивный водитель? Словно в ответ послышался свист пули, черкнувшей по крыше моей машины.